Глава вторая. Не сразу мне удалось успокоиться. Ещё долго сердце гулко стучало в груди, и пальцы, теребившие пышное кружево-манжеты, предательски дрожали. Как и голос, которым я отдала распоряжение доставить меня к мэтру Леграну. Глупо ли я себя повела, пригрозив опаль дуэлью? Возможно. Но так хотя бы удалось вытряхнуть мерзавку из кокона безопасности, в котором она пряталась, точно гусеница Такая же скользкая и противная. Пусть тоже попереживает и подёргается. Моранн, конечно, не заслужил того, чтобы за него сражались и уж тем более рисковали жизнью. Жизнью, которую он намеревался у меня отнять. Но за себя, за то, что Дальбре уже дважды пыталась отправить меня на тот свет, я обязана была поквитаться. Как назло, учителя дома не оказалось. В колледже стихии его тоже найти не удалось. Вместо снующих туда-сюда школяров меня встретил пустынный холл а затем бесконечно длинная лестница, по которой я, демон знает, сколько поднималась, и запертая дверь кабинета, в которую долго стучала. Не желая уходить с пустыми руками, заглянула в библиотеку, где застряла на добрую половину ночи, выискивая хоть какой-нибудь способ обнаружить стража. Что он погиб, отравленный сумасшедший стервой, я верить отказывалась. И если бы Морона уже не было в живых, я бы это почувствовала. Не могла не почувствовать. За несколько часов, что провела в библиотеке, просмотрелась дюжину книг. Но ни в одной, как назло, не нашлось хоть какой-то подсказки. Последний талмуд пролистывала уже на ослином упрямстве, ни на что особо не надеясь. Глаза слипались то и дело приходилось прикрывать рот рукой, не закрывающейся от зевоты. И тем не менее я продолжала пялиться в рукописной строчке и переворачивала страницу за страницей. Связующий ритуал темнело на последнем развороте. К тому моменту буквы уже расплывались и дёргались, словно в каком-то припадке. Сказывалась не только усталость, но и потрясение минувших дней. Долго вникала в смысл длинных витиеватых фраз, из которых лишь неимоверным усилием сумела вычленить главное. Заклятие, приведённое в книге, если правильно поняла, должно было усилить связь между людьми, которых соединили либо кровные, либо божественные узы брака что в теории позволило бы мне увидеть Морона. Мы со стражем, увы, были связаны, а значит, можно попробовать. Благо, какой-то ротозей оставил на столе чернильницу и несколько полуисписанных листков бумаги. Нацарапав на одном текст заклинания пошатываясь от усталости, точно пьяная я по пустынному коридору побрела к выходу из колледжа. Кучеры стража мирно посапывали. Первый на козлах, другие на запятках. Оказавшись в карете, я с наслаждением откинулась на мягкую спинку сиденья и, прикрыв глаза, тут же отключилась. В себя пришла, уже когда подъезжали к дому. Заметив в окнах второго этажа, свет испуганно вздрогнула. И если это Морон вернулся. С одной стороны, мне хотелось его увидеть, просто убедиться, что он жив-здоров, с другой, боялась жутко, потому как не знала, что страж может со мной сделать. На что его чародейство готов пойти, чтобы вернуть свою драгоценную сирену. Горько усмехнулась, как оказалось, на многое. Стоило так подумать, как грудь пронзила острая боль, которую я мысленно велела себе затолкать куда подальше и сосредоточиться на том, что сейчас действительно было важным. По лестнице поднималась, затаив дыхание, из последних сил концентрируясь на заточенном внутри меня пламени. Огненная плеть змеей обвелась вокруг запястья. Если придется, с удовольствием хлестану ее мерзавца. Надеюсь, только пламя не погаснет в самый ответственный момент, и при необходимости я сумею за себя постоять. На цыпочках, миновав коридор, приблизилась к двери, ведущей в мои покои. Именно в окнах моей спальни мелькали отблески света. Осторожно приоткрыла створку, готовая одновременно и защищаться, и атаковать, чувствуя, как от напряжения дрожат колени, а пламя уже почти обжигает кожу, стремясь вырваться на волю. Опомниться не успела, как огненный жгут, Оплетавший запястье, сам потянулся к спящему на кровати человеку. К счастью, в последний момент успела усмирить свою нравную стихию, заставив пламя растаять в воздухе легкими завитками дыма. Иначе напугала бы модлен до полусмерти. Это в лучшем случае. Заслышав шаги, девушка осоловела посмотрела в мою сторону. «Ты что здесь делаешь?» «Вас ждала ваша светлость», — вскочила она с поспешностью, присела в быстром реверансе и затараторила. Сама не заметила, как уснула. «Я так за вас беспокоилась. Вы два дня отсутствовали, а не успели вернуться, как снова пропали до поздней ночи. Его светлость так до сих пор и не объявился», добавила Панур, опустив голову. Раньше Маркес всегда предупреждал господина Шалюмо о своем отъезде, а в этот раз... Гастон Шалюмо, преданный пёс дворецкой стражи, казалось беспокоился даже больше моего, словно это у него пропал муж. И не переставал демонстрировать своё волнение всем и каждому, заражая тревогой остальных слуг. Со мной всё в порядке, с его светлостью тоже. Постаралась, чтобы голос звучал как можно убедительней Заметив, что Мадлен собирается достать из шифонерки сорочку, дабы помочь мне приготовиться ко сну, проговорила. «Я пока ещё не ложусь. Принеси самого крепкого вина, какой у нас имеется, да побольше. А также что-нибудь из личных вещей Маркиза». Теперь румяное лицо служанки выражало недоумение, и явно гадает, что на сей раз взбрело в голову чудаковатой хозяйки. Из вещей? Что-нибудь из одежды его светлости вполне подойдёт. Продолжая косить в мою сторону вопросительным взглядом, служанка отправилась выполнять приказания, а я стала готовиться к ритуалу. Передвинула поближе к стене кресло, чтобы не мешали, поставила на пол подсвечники с оплавленными свечами, над которыми... Затрепетали ярко-желтые лепестки пламени, стоило только провести над ними руками. Когда Маглен вернулась, застала меня сидящей на коленях в окружении дюжины зажженных свечей, дрожащую от волнения и отчаянно борющуюся с усталостью. Если верить книге, вино должно было помочь расслабиться и войти в транс. Главное, чтобы не поспособствовало моей отключке. «Что-нибудь еще?» Протягивая бутыль, оплетенную лозой и шелковую рубашку, спросила девушка. «Нет, но сегодня ты свободна». «А может, э, с недаймой любопытством не торопилась она уходить?» «Мадлен!» отрубила строго и любознательную, как ветром сдула. Я осталась одна. Наедине со страхом, что ничего не получится, и надеждой, что моих способностей будет достаточно для успешного налаживания связи. До краёв, наполнив бокал, а в несколько глотков его осушила. Несмело коснулась шелковистой ткани, борясь желанием схватить злосчастную рубашку и прижать к себе. Казалось, она все еще хранила тепло мужа, этого предателя. Его такой родной и некогда любимый запах, способный воскресить непрошенные воспоминания. Разозлившись на себя за мимолетную слабость, начала нараспев произносить слова заклинания, время от времени бросая взгляд на свои каракули. Пламя, будто только этого и ожидало, сорвалось, как безумная с кончиков пальцев, пробежала по ткани, стремительно превращая ее в клеющие лоскуты. Произнеся последнюю фразу, замерла, сверляв взглядом занавеску, навеску, колышущуюся на ветру. В унисон с ней трепетали огненные языки, точно оголодавшие псы, продолжавшие терзать рубашку. Присутствие Морона я не чувствовала. Только головокружение усилилось, и жар опалил щеки. Неспособная вздохнуть полной грудью, рашнуровала корсаж, убрала с лица волосы, влажные от испарины, и снова наполнила бокал. Буду пробовать, пока не увижу стражи. Надеюсь, только он будет реальным, а не вызванный алкоголем-галлюцинацией. После второго бокала окружающая обстановка утратила чёткость, а моё отражение в зеркале, стоявшем неподалёку, начало множиться. Заворожённо глядя на пламя, дрожавшее над свечами, уже успевшими превратиться в агарки, я снова принялась за чтение заклинания. Вторая попытка успехом тоже не увенчалась, но я не собиралась сдаваться. С упрямством бубнило одно и то же, воскрешая в памяти образ коварного негодяя. «Только вернись ко мне, и я сразу же с тобой разведусь. Подам прошение его величеству и не успокоюсь, пока не стану свободной», — повторила мысленно. Слух же продолжала произносить уже заученные наизусть слова. «Опьяненная, изможденная, из последних сил тянулась я к окружавшему меня огню, пытаясь почерпнуть из своей стихии силу» надеясь, наконец, его увидеть или хотя бы его почувствовать. В какой-то момент почудилось, будто в зеркале что-то промелькнуло, какая-то тень, вытеснившая мое отражение и постепенно приобретшая очертания мужа. Его лицо усталое, напряженное, глаза опасные, бездонно черные, словно он был и не человеком вовсе, а самим исчадием глы Первым порывом было броситься к нему, но вместо этого я, наоборот, отползла подальше зажмурилась, кажется, на один короткий миг, а когда открыла глаза, дышалом исчез. На подернутой туманом зеркальной глади почерком мужа было выведено одно единственное слово — «Сирен». Утром виски ломило, мысли растекались в голове, как какая-то жижа, и я не была уверена, на самом ли деле видела стража или мне это только привиделось. Мадлен, заставшая хозяйку, свернувшейся калачиком поперек кровати с нераспущенными волосами и нижней рубашке Выразительно завздыхала, и пока раздвигала шторы, а потом совала мне в руки бокал с водой, всё косилось неодобрительно на полупустую бутылку, оставленную на полу. Заверив её, что в ближайшее время в мои планы не входит превращаться в алкоголичку, и что вино мне требовалось для одного очень важного дела, попросила подать скорее завтрак. И какого-нибудь живительного настоя, который бы приглушил боль острыми иглами, коловшую виски. Последний раз, укоризненно покачав головой, служанка ушла. А я рухнула обратно на подушке и уставилась в потолок немигающим взглядом. Что это такое ночью было? Морон решил исповедаться. И почему связь так быстро прервалась? Была ли причина во мне, или же я что-то неправильно делала? Может, он исчез, потому что я испугалась? А попробуй тут не испугаться, глядя в глаза своему предполагаемому убийце. Беззаветно влюблённая демон его побери, а вот пусть и катится к своей обожаемой сирен. Нет, конечно, я не думала посылать бессовестного муженька в могилу. Несмотря на всю злость и обиду, в глубине души радовалась, что страшный погиб. Теперь главное как-то вырвать его из цепких ручек опаль, и можно будет поднимать тему развода. Я нисколько не сомневалась, что Дешалон находится в плену учокнутой стервы, и надеялась, что с этой проблемой мне тоже поможет мэтр Легран. Уж не знаю, что бы я без него делала. Сколь вернулась Мадлен вместе с завтраком и запиской от той самой чокнутой стервы. А Паль рассыпалась передо мной в любезностях и спрашивала, где мы можем встретиться, дабы обсудить одно деликатное дело, касающееся небезызвестного нам обеим господина. Приглашать эту змею к себе домой я поостереглась, и ехать в ее логово второй раз было бы неосмотрительно. Посему решила, что лучше всего будет встретиться на нейтральной, так сказать, территории. Там, где всегда толкалась уйма народу в королевском дворце. Мне в любом случае придется наведаться в Анфальм, чтобы в самой вежливой форме отказаться от почтенной должности королевской баллонки. Надеюсь, ее величество не обидится. Наметив план на день грядущий, принялась цедить маленькими глотками горькую настойку и постепенно возвращаться к жизни. Свидание с маньячкой-герцогиней было назначено на вторую половину дня. Я рассчитывала прежде увидеться с мэтром Леграном, рассказать ему о проведенном накануне ритуале, а также о состоявшейся и грядущей встрече с Апаль. Возможно, маг подскажет, как вести себя с психопаткой, или еще лучше, согласится меня сопровождать. Несмотря на кратковременность нашего знакомства, в этом всегда таком суровом на вид, но обладающем добрым сердцем человеке, я находила отеческую поддержку, которая была лишена на протяжении долгих лет. Стоило так подумать, как в памяти воскрес образ отца, беспробудным сном, спящего в пустой, наполненной сумраком тишине. Я бы все отдала, чтобы понять причину его болезни, и еще больше, чтобы его пробудить. По дороге в колледж решила на всякий случай заглянуть домой к метру. Вдруг удастся застать его там? Если же господин Легран не обнаружится ни у себя, ни в учебном заведении, придется отправляться в Анфальм пораньше и искать его в галереях королевской резиденции. На стук дверного молотка прибежала зареванная служанка, та самая, что заботилась обо мне, пока я гостила у мага. «Исэд, что-нибудь случилось?» Внутри возникло тревожное предчувствие, стремительно перераставшее в страх. «Да, мадам, случилось!» Посторонившись, ответила женщина и истерически всхлипнула. «Мэтра арестовали. На рассвете сюда явилась стража. Все что-то искали, какие-то доказательства». На Исет было больно смотреть. «Доказательства чего?» «Мэтра обвиняют», — заплакала еще горше. «Обвиняют в том, что это он якобы призывает вновенную демонов. Из разговоров солдат я поняла, что его держат в форт Левике, а больше ничего не известно». Мне показалось, что земля уходит из-под ног. Прислонившись к массивной двери, я стояла не в силах пошевелиться и бессмысленно смотрела, подрагивают плечи убитой горем женщины. Легран и демоны? Бредовья ничего не могли придумать? Нашли, козла, отпущения. Произошла ошибка. Когда шок прошел, постаралась успокоить и Сет, и в первую очередь саму себя. Уверена, очень скоро это ужасное недоразумение разрешится мрачно добавив про себя, главное, чтобы недоразумение не разрешилось на Альянской площади на очищающем костре. Уже сообщили родным мэтра? Кажется, у лиграна была дочь. Схлипнув, служанка проронила. Сразу же отправила гонца, потому как задрожал ее голос, поняла, что из глаз бедняжки, окруженных мелкими морщинками, сейчас польются слезы. Как представлю, что он там, в этой жуткой крепости. «Не знаете, кто стал инициатором ареста?» И Сет покачала головой. Спохватившись, что в прихожей у нее находится знатная дама, стала зазывать меня в гостиную на чашку чая. Но мне сейчас было не до чаепития. Мало того, что не знаю, как спасать негодяя-стража, так еще и мэтр Олегран оказался в беде. По какой причине, неизвестно. Почему приказу схватили тоже? Говорят, в Форт Левик можно попасть в двух случаях либо в качестве исповедника, либо в роли заключённого. Ни тем другим я не являлась, а поэтому, скорее всего, мне туда путь заказан. Домой возвращалась с тяжёлой головой и противноноющим сердцем. Пожилой маг был единственным, с кем я была знакома в столице, кроме Дешалона и его злопамятной бывшей любовницы. Единственной, к кому могла обратиться за помощью. А вот кого просить, чтобы помог с вызволением мэтра, я понятия не имела. Разве что попробовать обратиться к королеве. Вроде бы не ко мне благоволит, но если откажусь от предложения стать придворной дамой, о королевской благосклонности можно будет забыть. У ворот отеля Ларьер красовалась черная карета с гербом благоверного, двуглавой птицей, стремительно летящей навстречу своей добыче. Увидев экипаж, я испытала двойственное чувство, надежду увидеть и страх перед ним, которое вскоре вытеснило нечто, очень похожая на разочарование. Вместо Морона меня встретил Шевалье де Ла Лен, как всегда изящный, со вкусом одетый, в костюме миндального цвета, богато отделанного пазументом и украшенного роговыми пуговицами. Дополняла фронтоватый наряд светлая шляпа с коричневыми перьями, нахлобученная на пышный парик. Тонкие усы молодого щеголя были завиты по последней моде. Единственное, чего не хватало, так это лучезарные улыбки, кое-касьен встречал меня в Вальдемане каждое утро. Лицо его хранило отпечаток беспокойства, совершенно ему не несвойственного. Присветлая витала. Еще одного потрясения я уж точно не переживу. Что-нибудь случилось? Оставив приветствие, спросила тихо и на всякий случай оперлась на инкрустированный столик, так, да, кстати, подвернувшийся под руку. Делален галантно поклонился, стащив с головы шляпу, и только после этого проговорил. «Наверное, это мне следует интересоваться, все ли у вас в порядке, дорогая Александрин. Я ждал, что Мурон явится в Альдеман. Мы собирались вместе отправиться в семейную усыпальницу». Молодой человек осекся и, стушевавшись, отвел взгляд. «Усыпальницу? Зачем?» «Два дня назад исполнился год со дня гибели вашей кузины», — печально возвестил Делолен. «Мурон не мог забыть, не мог не приехать. Вот я и забеспокоился». Мечал вновь, как сумасшедший, подгоняемый плохим предчувствием. Я привык доверять своему чутью, знаете ли. А, ну вот уже который день твердит, что мой брат в беде. Александрин! Мужчина шагнул ближе, словно испугался, что столик, шаткой опора, и я вот-вот упаду в обморок. Вы так погледнели. Скажите, что произошло? Сирен, сирен, сирен. Даже с того света кузина ухитряется отравлять мне жизнь. Интересно. Может, Моран потому и написал на зеркале ее имя. Наверное, хотел, чтобы я вместо него заглянула в семейный склеп, проведала его любимую маркизу. Я разозлилась. Хотите знать, что произошло? Что ж, сейчас расскажу. Но сначала поведаю о том, что должно было произойти по плану стража и почему ваш брат сделал меня своей женой. Пойдемте. Схватив ошарашенного родственничка за руку, потащила его в кабинет маркиза.